Глава четвертая. Главный храм Сварожича, Санкт-Петербург Два жреца стояли друг напротив друга по разные стороны ритуального алтаря и напряженно молчали. Их глаза горели напряжением и неестественным светом, губы были поджаты, на их скулах играли желваки. Мокаш и Сворожич уже вселились в их тела и с трудом сдерживались, чтобы не разругаться в пух и прах. Причина была проста. Мокаш спустилась сюда, чтобы получить утешение и сочувствие, а Сворожич был раздражен ее безрассудностью и, главное, тем, что она впутывала его в свои дела. В первый раз он еще пытался ее успокоить, однако Мокаш не удовлетворилась его участием. Она не оставила его в покое, а продолжала злоупотреблять его поддержкой. Так что во вторую, третью и четвертую встречу сварожеч становился все холоднее и холоднее. Как бы прозрачно намекал, чтобы сестренка от него отстала. Он надеялся, что мокаш поймет, как подставляет их обоих. И перед Перуном и перед другими богами-заговорщиками. Ну что ж, его надежды были пусты. Чем сильнее она паниковала, тем чаще звала на тайные встречи. И вот вчера Сворожич окончательно потерял терпение и не откликнулся на ее зов. Однако Мокаш не остановилась. Она безостановочно звала его на протяжении двадцати часов. Ее крики Брат, мне нужна встреча с тобой. Брат, ты должен прийти звучали в его голове, пока Сворожич не вселился в своего главного жреца. «Почему ты меня игнорировал?» — процедила мокаш. Из каменных стен полезли тонкие зеленые ростки, на потолке распустились ромашки. Богиня теряла контроль, и ее животворящая магия делала плодородным даже мертвый камень. Сворожич поморщился, ощутив, как взбугрился пол. От земли расползались и стремительно увеличивались корни растений. Он не мог позволить ей разрушить свой главный храм, поэтому направил огненную волну под его фундамент, выжигая все живое. Мокаш возмущенно вскрикнула: «Что ты творишь?» «Нет, что ты творишь?» холодно поинтересовался Сворожич. «Ты боишься привлекать внимание Перуна, но в то же время усердно делаешь именно это.» «Всю прошедшую неделю, почти каждый день подряд, ты призывала меня, чтобы поговорить о чем-то важном». Последнее слово он произнес с сарказмом. «И что же было этим важным? Твой плач о том, что вот-вот Перун поймает тебя на горячем? Твои жалобы о том, что женщина, которую ты одарила, сходит с ума и творит безумство? Позволь спросить сестра, что ты хотела от слабого человечка?» В Российской империи множество признанных героев и талантливых магов. Но ты выбрала ничтожного оракула, который прожил всю свою жизнь в страхе и забвении. Она даже не является твоей верной подданной. Эта девчонка плевать на тебя хотела. Она ненавидит богов, она ненавидит людей. Ты это видела с самого начала. Так ответь, сестра, зачем ты ее выбрала? «Я ошиблась!» Мокоша раздраженно топнула ногой. «Я не ожидала, что она станет настолько могущественной. Как я могла догадаться, что у нее хватит мозгов? Да ладно мозгов! Откуда я могла знать, что ей хватит смелости пойти против психотроников? Она же всегда была трусливой мышью, неприметной, испуганной, дрожащей от ужаса. Она была идеальным подобным. Я всего лишь хотела посмотреть, что получится, если соединить управление временем и предсказание будущего». А потом бы я ее уничтожил и благословила достойного Оракула, из тех, кто перспективен и верен мне. Где-то что-то пошло не так, протянул Сворожич с легкой насмешкой. Твоя скромная тихая мышка фактически в открытую поперла против Перуна и его горячо любимых психотроников. Такую под ковер уже не заметешь. Очень скоро он обо всем узнает, если еще не узнал. Ты это прекрасно понимаешь. «Но тебе слишком тоскливо тонуть в одиночку, да? Ты хочешь прихватить меня с собой?» Он присел на ритуальный алтарь, тонко улыбнулся и вздохнул. «Остановись, сестра, пока не стало поздно. Если ты позволишь дальше страху управлять тобой, то наша затея заранее обречена на провал. То есть ты предлагаешь мне просто смириться и положить голову на плаху?» Холодно уточнила Мокаш. «Если тебе угодно», — издевательски поклонился сворожич, но тут же полностью посерьезнел и добавил. «Или ты можешь объявить ту женщину своим официальным воплощением». «Что? Эту бесполезную шваль?» — возмутилась Мокаш, но, поймав суровый взгляд брата, резко замолчала и задумалась. Пару минут в ритуальном зале царила полная тишина, а потом Мокаш осторожно произнесла. Божественное воплощение получает возможность развиваться в любом направлении. То есть Перун не сможет обвинить меня в том, что я намеренно пошла против него и одарила ее способности управлять временем. Она оживилась, расплылась в облегченной улыбке и, порывисто подбежав к Сворожичу, крепко его обняла. «Спасибо, брат, это действительно все решит! И самое главное ха-ха!» Перун будет в бешенстве. Он не сможет ни наказать меня, ни убить ее. Девчонка будет крутиться у него под носом и беспрепятственно подкладывать ему свинью за свиньей. Глаза жреца вспыхнули потусторонним светом и погасли. Богиня покинула человеческое тело. Жрец растерянно огляделся и, увидев сворожича, моментально закрыл глаза и бухнулся на колени. Однако было уже поздно. Человеческое тело слишком слабо, чтобы выдержать присутствие Бога. Голова жреца взорвалась. кровавые брызги вымазали лицо Сварожича. Он выругался и проворчал. «Обязательно грязь разводить!»